Зима. Праздник. Январь — сладкий и неторопливый. Он и есть настоящий праздник. Декабрь — он ведь про иллюзорность и многозадачность. Продвижение вовнутрь, в детскость ожиданий и наружу. Устанавливать елки, завершать незавершенное, успеть все и везде. Встретить, отпраздновать, выдохнуть. А потом отворить дверь в январь и остановиться застигнутыми врасплох внезапной тишиной. Очароваться и тоже затихнуть. Замедлиться до точки абсолютного покоя, то, что про дом, детство и про долгую и добрую жизнь впереди. И никуда не нужно бежать, никому ничего доказывать, свершать и свершаться. Слишком реально и прекрасно — это твое сейчас. С неспешными пижамными утрами, медленным снегом, Мерцанием стеклянных игрушек, флотилей чашек на столе, неостывшей духовкой, остатками, которые всегда сладкие. Вдруг вспоминаешь, как это — просто быть. И что значит слушать, ощущать, всматриваться, прикасаться, внимать и наслаждаться. Уткнуться носом в голову забегавшегося ребенка, читать книги вслух, разбирать старые открытки, собирать шишки. Оживлять снежных ангелов, замирать, услышав, как где-то хрустнет сосулька и на миг провалиться в сказку. И жить с этим тихим счастьем, когда все дома и тебе больше ничего и не нужно. Андерсон Когда-то, в самой глубине моего детства, сказочник Андерсон раскрыл мое сердце. Он подержал его в руках, наполнил доселе неизвестными переживаниями, мощными. Горькими, острыми, счастливыми. Присыпал чувствами утраты и немеркнущей надежды и вернул назад. Во мне поселились влюбленные оловянные солдатики, говорящие северные олени, маленькие девочки, храбро идущие сквозь снег. Били крыльями заколдованные лебеди и хвостами русалки, страдали на горошинах принцессы, а весенние ласточки носились в страну эльфов и обратно. Андерсон вызывал трепетное дрожание особой струны. Обыденные вещи раскрывали свои смыслы, а предметы обретали свой собственный нрав. Есть ли старшинство у кастрюль? Какими историями делятся друг с другом пуговицы в шкатулке? Так ли сурова кухонная плита, какой кажется на первый взгляд? Ладят ли новые вещи со старожилами, или им от них достается? Андерсон. До него я думала, что любовь — это когда встречаются и женятся, что-то обыденное, но красивое, почти песенное, а главное — кем-то твердо обещанное. Но Андерсон качнул маятник и запустил во мне сложный и важный процесс. Оказалось, что любовь — это вязать без устали, из колючей крапивы, чтобы спасти братьев. И это когда можешь отдать все: голос, юную красоту, дом и даже жизнь — Натя, возьмите, а взамен? Взамен может и ничего. И все равно это будет счастье. И это новое знание не умещалось во мне. Я маленькая, а тут что-то огромное, невероятное. И от него внутри и тесно, и сладко, и больно. Невмещающаяся выходила слезами. И я плакала, сидя в ванне, а вокруг радужные искрились и лопались мыльные пузырьки. Мои плечи обнимала русалочка. Она очень хотела лететь высоко, к дочерям воздуха, а ее поймали и заперли во флакончик. Даже имя написали, чтобы не перепутать. Я отбивалась от маминых рук и мягкого полотенца и на все вопросы выдавала еще более мощный рев. Это невмещающееся рвалось наружу. И как об этом расскажешь? Успокаивала и уносила от всех печалей только бабули на кровать. Большая и мягкая, с периной, в которую проваливаешься, как в свежий снег. И на ней снились сны. Приходил Оля лукое, тихо посмеиваясь в маленький кулачок, здороваясь с важной чернильницей, отвешивая поклон гусиному перу, раскрывая свой волшебный зонтик. Сны были продолжением сказок. В них балерина танцевала с соловянным солдатиком. Девочка со спичками со своей бабушкой кормили диких лебедей, и те потом превращались в красивых юношей. Русалочка со своим принцем гуляла среди цветочных лугов, а над ними парили эльфы. Сны были прекрасны, но все равно так, как у Андерсона, мне нравилось больше. Грустно и безнадежно, но с капелькой света. И вот в ней-то и заключалось самое важное — она творила чудеса. Я еще не понимала, какие, но хотелось зажать в кулачке и не выпускать эту капельку андерсоновского света. Она жива во мне до сих пор, эта капелька. Расцвечивает мои сказки, а может, даже их мне надиктовывает, как знать. И раскрывшаяся однажды, как цветок пиона, сердце уже не закроется никогда. Притяжение зимы. На крышах светится снег, а в окнах — душа домашних миров. зовет, манит наполняют теплом. Одно из них мое, я это точно знаю. В нем меня ждут мама, бабушка и кошка-муська. И неважно, что дом этот войлочный и вокруг войлочный снег. У Ирины Андреевой каждый предмет тот самый. И каждая композиция про твою очень личную историю. «Притяжение зимы» — исповедь городского ребенка 70-х, а потому и моя. Вот они. Наши детские площадки с горкой, чугунной ракетой. взберешься по лестнице, постоишь гордо внутри ее стен и уже несешься по стальному блестящему склону куда-то вниз, в голубоватую чистоту снега. А вот и наши саночки. С деревянными разноцветными реечками, изогнутой спинкой, скользящими полозьями, слегка потрепанной но крепкой веревкой А в подъездах батарея. Вокруг полозьев собирается лужа, За тобой тянутся снежные следы от валенок и шубка, намокла и потяжелела, волосы под шапкой взмокшие перышки. Но главное, от чего не оторваться, это разноцветные окна пятиэтажки, войлочной и уютной. светятся не все, как оно и положено. Кто-то еще не вернулся, другие напротив подхватили санки и лыжи, а заодно и родителей и веселых щенков, праздновать незабываемость зимнего вечера. На меня ждут те, кто остался в этих окнах, те, кто там до сих пор жив. Едва сдерживаю танцующее сердце. Хватаю ртом колючий воздух, оглядываюсь в поисках санок, проверяю наличие варежек. Я уже иду, спешу. Скорее протопать по лестнице, избавляясь от снега на валенках. Звонить в дверь, падать с порога в самый лучший запах — запах дома. Родной, незабываемый. Я уже иду. Не закрывайте двери, дождитесь, впустите. Примите меня сквозь время, сквозь толщу памяти, сквозь канувшие куда-то годы и изменившийся мир. Я ведь прежняя, немного растерянная и нуждающаяся в любви. Я здесь, и ничто никуда не девается. И в подтверждение этот коврик, висящий на морозе, маленькие лыжи на снегу и даже ворона, заглядывающая мне в глаза. В подтверждение — память, где все продолжает существовать вне времени, продолжает греть и светить изнутри, вот так же, как эти окошечки войлочных домов. И там, именно там, все до предельности искреннее и настоящее, живое и неутраченное. Постою, побуду ещё немного за оконными шторами вместе с бабушкой и муськой, сбегу с горки, встречу звездному снегу или снежным звездам и снежным ангелом, возвращающимся на небеса, продышу маленькое окошечко туда, где хочется остаться. Еще немного и навсегда заботливая любовь смотрю и смотрю на календарь Ирины Андреевой Притяжение зимы. В нем развернулась зимушка зима со снегом скрипучим, с лесом, убеленным дальним солнечным всполохом, сквозь заиндевевшие деревья. По чистой белизне бороздят любопытные войлочные вороны, оставляя крестики следов. И кто-то большой и взрослый, оставшийся за кадром, тянет за веревку войлочное детство, закутанное в сто одежек на стареньких саночках. Пятнистая подпоясанная шубка, пуховая зайкина шапочка, под ней хлопчатобумажная косынка, обязательный шарф закрывает нос, да еще пуховый платок поверху. И едет такой медвежоночек, отвалившись на спинку санок, в рукавице пластмассовая лопатка и торжественно смотрит вверх. Детство мое едет. Каким образом угаданное? С каких старых, засвеченных временем снимков подсмотренное? Думаю о том, насколько сейчас все по-другому. Не лучше и не хуже, но по-другому. И насколько немыслимо быстротечно время. Мы, уже сами ставшие мамами, придирчиво разглядываем яркие комбинезончики надежно ли защищает от ветра ткань и плотно ли прилегает капюшон удобен ли в носке и легок ли в уходе выбор облегчает и усложняет задачу теперь мягкие ватрушки вместо жестких санок и варежки не промокайки на липучках удобство и комфорт возведенные в абсолют теперь кажется что так было всегда И каким теплым лучом нет-нет, да и коснется ушедшая совсем недавняя эпоха. То самое время, когда деревья были большие, а ты маленькая и очень счастливая. Когда на фабриках выпускались вещи неудобные, твердые и жесткие, часто никак не применимые в быту в их изначальном виде, словно по какому-то замыслу творимые так, чтобы их нужно было дополнять заботливой любовью санкам пристраивать собственноручно сшитые подушечку и матрасик, к варежкам подвязывать резинку, вязать или где-то доставать козьи пуховые платки, утеплять бесконечно любимые спинки, ушки и носики. Оберегать, беспокоиться, доделывать, придумывать, прилаживать. Бережно и ловко, расторопно и внимательно. Опираясь на многолетний опыт поколений и внося что-то свое, утверждая свое материнское, Глубокая. Гляжу теперь на эту заботливую любовь, по крупицам собранную и тщательно восстановленную в войлоке, такую живую и настоящую, и наворачиваются слезы. Хочется учиться быть благодарной за всё и всему, но прежде всего за ту когда-то самую заботливую любовь. Детский снег. Легкий снег целует лицо, возвращая тебя в начало зимы. Подтягиваешь шарф повыше, и он согревается дыханием. Внутри шарфа пахнет варежками на батарее, их мокрой шерстью. Пахнет детством. Впечатаешь ногу в свежую белизну, и снег хрустнет, как вафельный торт. И жаль его, и так от чего-то хорошо. В иные дни февраля весны ждешь исступленно. Но вот повалит снег, и все. Вываливаешься к нему в любое время суток под бирюзовое или серенькое небо и, особенно важно, под свет фонарей. Фонари глядят своим желтым одиноким глазом, притягивают снежинки, как мошек. Те доверчиво летят. Откуда-то с неба спускается тишина. А если никак не выбраться на это свидание к фонарям и снегу, прилепишься к окну, не оторвать. Только смотреть заворожённо. Как смотрят на воду или огонь, как на чудо. Снег кружится, фонари льют янтарный свет и столько оттенков до горизонта от голубоватого до розового. Огоньки окон кажутся веселыми, словно их раскрасил ребенок всеми имеющимися под рукой красками. Скрип-скрип рассказывает нам о чем-то своем снег. Только мы разучились понимать. В детстве, наверное, умели, а потом забыли. Но снег не в обиде. Летит, летит. все новый, а может быть и прошлогодний. Или даже все тот же, что опускался на наши детские шубки. Летит себе, летит. Путеводное искусство. Чем становлюсь старше, тем большее наслаждение испытываю от искусства. Больше радости от того, что открываю ранее сокрытое, еще не увиденное и не прочувствованное. Плотный розоватый снег и блеклая круглая луна. Заснувший сад. Покой. Зима. А вот тут другой уже сад проглядывает между ниш старой террасы. Облезлая бирюзовая краска и золото золотоопадающие листвы. Игра закатного мягкого солнца на деревянном потолке. Это Михаил Абакумов. Не улучшайте, не подправляйте жизнь. Она всегда окажется неожиданней и прекрасней, чем вы думаете. Так и есть. Хожу по сумеречному залу. Свет рассеивается откуда-то с потолка, и картины тоже светятся словно собственным светом. Крылья ночи. До да легких мурашек. Небеса здесь подобны кометам, говорящие с тобой звезды, и невесомый туман, сошедший с небес на притихшую землю. Стоишь, смотришь, не оторваться. Я хоть и небольшой знаток в технике живописи, пыталась понять, чем же так зацепил Абакумов. Думается, что ему открывались сюжеты, которые не просто созерцательны, но про нечто гораздо и гораздо большее. И теперь картины предлагают нам прожить какие-то удивительные состояния. Казалось бы, знакомые вещи. Солнечные лучи на окнах, летящие сквозь март березовые крылья, деревенская жительница, остановившаяся посреди улицы настигнутая первым предчувствием весны. Но все пронизывает так, что тебе непременно нужно это прожить, здесь и сейчас. Не только рассматривать детали, а хоть каким-то образом сделать увиденное своим собственным счастливым опытом. Мартовский луч прилег на крышу, полюбоваться деревьями. Потом скатился по стеклу и ставнем на прикрытую снегом дровницу. А в окне за занавеской отцвет. То ли бронзового луча, то ли плохо видимого силуэта, отцвет какой-то доброй жизни. Перед весенним лучом я провела четверть часа, все всматривалось в окно. Пока не удалось увидеть то самое свое. Одна картина называлась Добрый снег. И снег у Абакумова действительно добрый. И снег у Абакумова действительно добрый и как ему удавались солнечные пятна и играющие на весеннем ветру берёзовые косы. Февральские косматые метели и кружевные, какие-то домашние январи, Ритм деревьев, плавные переходы зимнего неба от берёзового до абрикосового, и под ним лиловый вечерний снег, а надо всем — молодой тонкий месяц. Солнце след. Протопать по рыхлому снегу к бронзово-розовой полосе Озаривший и дерево, и снег. Замереть, стоя в ней, прикрыть глаза и ощутить на своем лице ласковую весну. Впервые за долгую зиму. Не очень люблю апрель. Только произнесла, как вдруг увидела Абакумовские нежные тона. Трепетание белых свечей берез на ярком уже небе, их розоватые макушки, золотистую оттаившую землю, купающуюся в солнце. Это пришел апрель. И вдруг коснулось счастье. У Абакумова везде веселая весна. Легкая, радостная, как первая любовь. От майского утра пахло клейкой зеленью и куличами, нагретой землей. Почти два часа, а словно целая жизнь, со всей ее крепостью и непостижимой силой, со всей ее пленительной красотой. Путеводное искусство проводило через все тревоги дня, через боль и скорбь. Звучало жизнью и в блокадном Ленинграде, и сейчас. Предвестники весны. Солнечно, лазурно, бело. И день такой светлый, радостный. Выйти перед обедом и дойти до леса. А там еще расстелены ковры, но только уже хоженые-перехоженые. Все в мелких следах и морщинках от веточек и березовой шелухи. В декабре лес сказочный, в январе величавый. А февраль сделал его проще, радушней, похожим на дом, куда заходишь просто так и где обувь можно не снимать. В стуке дятла слышится что-то веселое, совсем уже весеннее. А березы тронуты розовым и чуть трепещет, И от этого на сердце становится нежно. Соседская рыжая кошка прокладывает новую дорожку и похожа на белку. Наверное, кошки любят снег. А дома тепло и тоже солнечно, но как-то по-весеннему. И хочется чаю покрепче, уже с мятой. Не мы думаем о весне. Это она думает о нас. И ее думы плывут по сыроватому воздуху, ласкают верхушки берез, потом играют светлыми бликами на окнах. Касаются всего, что в нас глубоко запрятано. Запрятано до весны. Благословение дому. Благословение дому. Тому дому, который помнит твое детство, и тому, который помнит детство твоих детей, в который ты вкладываешь свое сердце, и оно возвращается к тебе теплому. Тому дому, что бережет тебя от невзгод и никогда не дает тебе потеряться. Он — большой корабль, плывущий по волнующейся, обновляющейся жизни. И сам обновляется вместе с жизнью и с тобой, но в главном остается неизменным. Он надежен этой твердостью и добр. А ты стараешься сделать его чуть лучше подушечками, вазами, в которых живут цветы, влниными салфетками и всем, что про проявление любви. Он же благодушно принимает и кажется улыбается твоим стараниям, потому что ты и так узнаешь его среди тысяч домов. Пойдешь за его родным запахом. Будешь видеть во снах, если окажешься далеко и надолго. Он твой ребенок, а ты его дитя. Вы живете друг другом, расцветаете друг в друге. Вы единая песня и душа. Благословение дому и людям в нем живущим. Благословение любви, которая будет светить и продолжаться, пока мы живы, и, наверное, после. Тот, кто тебя бережет. Тот, кто тебя бережет, приходит неслышно, становится за спиной, обнимает, качает тихо-тихо. Приходит всегда, в самые глухие дни, в самые долгие минуты падения куда-то вниз, где разрежен воздух, где разбиваются мечты и сердца. Он не говорит, ты все сможешь, потому что это не так. Не говорит, все будет хорошо, потому что не все и не всегда. И даже не говорит, я в тебя верю, потому что знает, как устаешь от слов. Знает, что не все можно исправить, да и не нужно. Знает, что в потерях скрыто приобретение. И еще, что во все времена очень важно найти в себе одну маленькую точку, точку самого чистого своего звучания, ту, где сходятся все твои смыслы и где всегда ясно. И вот за нее держаться. Когда отлив и когда прилив, просто держаться за эту точку. И плыть вперед. Это очень важно. Плыть вперед. Туда, где светят звезды и обязательно обретется Земля. А тот, кто бережет, будет рядом. Всегда.